Андрей Усачев. Малуся и Рогопед. Говорящая Колова. Малуся выбежала на луг и остановилась, чтобы перевести дух. Вдалеке послась корова. «Может быть, где-нибудь есть и хозяйка?» – подумала Малуся и направилась к корове. Но когда подошла поближе, ахнуло. Животное, которое она издали приняла за корову, оказалось не коровой, а довольно странным существом с головой коровы. Голова эта крепилась на колу, а ноги заменяли четыре колышка поменьше. Странное существо было привязано веревкой к небольшому столбику. Увидев девочку, корова-не-корова подняла голову и пристально посмотрела на Малусю. «Никогда в жизни не видела таких колов!» — воскликнула Малуся. «Она хотела сказать «коров», но вместо этого произнесла «колов». «Ты еще много чего в своей жизни не видела!» — ответила та. «Ой!» — сказала Малуся. Говорящих коров она тем более никогда не встречала. Извините, вы кто? Колова, ты правильно сказала. Из-за неправильного произношения, верно? Малуся изумленно кивнула. Так я и знала. У всех, кто появляется оттуда, каша во рту. Кстати, как тебя зовут? Малуся, вздохнула девочка. «Когда-то у меня тоже было имя, но с тех пор, как я стала Коловой, это не имеет никакого значения. А было это, если мне не изменяет память, стихов 200 назад». «Стихов 200 назад?» «Ну да, стихов 200 назад», — невозмутимо повторила Колова. «Раньше, когда я была обыкновенной коровой, я мерила время съеденным сеном или литрами молока. А теперь, как ты видишь, сена я не ем». «Молока тоже не даю». «Да», — сочувственно произнесла Малуся. «Но в этом есть свое преимущество», — сказала Колова. «Зато теперь у меня полно свободного времени, и я сочиняю стихи». «Привычка. Я привыкла жевать, а сочинять стихи — это как жевать воздух. Если хочешь, я могу прочитать тебе что-нибудь». Немного пожевав губами и сделав глубокий вдох, «Корова начала». Происхождение коловы. Простой коровой я была, Жила в краю родном, Но заколдована была Каким-то колдуном. И вот попала я на кол И не пасусь в лугах, Стою я, как дубовый стол, На четырех ногах. Давно не пью я и не ем, И нету молока, Зато полно во мне поэм и льет рекой строка. Это из ранних стихов. Ты знаешь, что такое ранние стихи?» Малуся помотала головой. «Ранние стихи — это стихи, которые сочиняешь рано утром, а позднее поздно вечером». «Понятно», — кивнула Малуся. «А можно у вас узнать? Вы сказали у всех, кто появляется туда. А оттуда это откуда? «Понятия не имею. Просто время от времени оттуда Колова кивнула головой в сторону, откуда пришла Малуся. Появляются странные люди, и у всех у них что-нибудь с языком. И все говорят, что им нужен ло ло логопед, воскликнула Малуся, вспомнив странное слово старушки. «Мне кажется, девочка, тебе нужен логопед». «Ну да, вроде бы так», — кивнула Колова. «А кто этот логопед?» «Не знаю, но слышала, что логопед может помочь любому вернуться в нормальную жизнь». «А лазве здесь жизнь?» — Малуся хотела сказать, — «ненормальная?» «Между нами», — доверительно сообщила Колова, — «тут почти все дефективные». «Ты видела, Ломашек?» Малуся вздохнула и рассказала Колове все, что с ней произошло. И о том, что дома ее ждут папа и мама. «Дома!» — вздохнула Колова. «У меня была чудесная хозяйка. Я бы, наверное, тоже хотела домой. Хотела бы стать, как раньше, коровой. Хотя, боюсь, что тогда не смогу сочинять стихов». «Значит, вы тоже оттуда?» — вскричала Малуся. «А как же вы стали?» «Очень просто!» Какой-то негодник показал на меня пальцем и закричал. «Колова!» Вот и все. «А может быть, я могу вам чем-нибудь помочь?» «Вряд ли», — помотала головой Колова. «Для этого нужно, чтобы кто-нибудь произнес «корова». А ты этого не можешь. Неужели здесь нет никого, кто бы мог это сделать? Может быть, кто-нибудь и есть?» Но не ты и не здесь. Неплохая рифма. Правда, есть и здесь. А может быть, вам тоже поможет логопед и нам вместе пойти его искать?» – предложила Малуси. «Оригинальная мысль», – сказала Колова, «Это надо обдумать».